Глава пятая. ход американской революции от взятия Бостона до союза с Францией. После освобождения Бостона от англичан, Вашингтон имел в своем распоряжении уже значительную армию, благодаря успешному набору солдат в колониях Новой Англии. Опасаясь, что Гоу может внезапно напасть на Нью-Йорк, Вашингтон двинулся туда, как только английский флот скрылся из виду. Между тем из Канады, куда Вашингтон отправил полковника Арнольда с небольшим войском для действий против Квебека, приходили самые безотрадные вести. От армии, посланной туда, оставались лишь жалкие остатки, которые не могли бы справиться со свежими английскими силами, ожидавшимися этой же весною. По требованию Конгресса Вашингтон отправил в Канаду подкрепление с целью помешать неприятелю проникнуть внутрь страны. Для обсуждения дальнейшего плана военной кампании необходимо было личное присутствие Вашингтона на Конгрессе, и потому в конце мая 1776 года он отправился в Филадельфию. В это время члены Конгресса находились в большом затруднении. Из Англии получены были известия о готовности метрополии примириться с колониями, и многие члены Конгресса были сторонниками соглашения с Англией. Но Вашингтон, недавно еще допускавший возможность примирения, теперь примкнул к той партии Конгресса, которая не желала соглашения с Энджеймским кабинетом. Главнокомандующий был твердо уверен, что Англия, несмотря на свои сладкие речи, хочет только выиграть время и в будущем намеревается продолжать свою прежнюю унизительную для американцев политику. Чтобы вовремя потушить раздор, уже начинавшийся среди членов Конгресса под влиянием происков Англии, необходимо было раз и навсегда отрезать всякую возможность примирения. Большинство Конгресса давно уже носилось с мыслью о провозглашении независимости колоний. Теперь же эта мера оказалась особенно желательной. Вашингтон горячо стоял за нее, соглашаясь с Виргинским законодательным собранием, которое первое предложило Конгрессу объявить колонии независимыми и объединенными штатами. Вместе с наиболее смелыми членами Конгресса, Вашингтон считал объявление независимости самым могущественным средством, чтобы заставить сильнее биться все сердца и достигнуть того, чтобы население напрягло все свои силы для борьбы за великое дело. Покинув Филадельфию, Вашингтон вернулся в Нью-Йорк и деятельно принялся за укрепление этой позиции. Вместе с тем ему пришлось влиять на гражданскую власть и требовать подавления происков так называемых Тори или тайных приверженцев английского короля на американской земле. Несмотря на свою гуманность и терпимость ко всякого рода убеждениям, Вашингтон был сторонником ареста и конфискации имущества Торийской партии, гнездо которой находилось в Нью-Йорке. Эти люди были крайне опасны для едва зарождавшейся свободы Америки. Опасения Вашингтона относительно намерений англичан подступить к Нью-Йорку оказались обоснованными. Уже в конце июня английский флот появился перед Нью-Йорком, но не начинал военных действий, ожидая подкреплений из Англии. Между тем, Конгресс решился на шаг, которого давно уже ждало население колонии. 4 июля 1776 года колонии объявлены были свободными и независимыми штатами. Эта желанная весть быстро пронеслась от одного конца страны до другого и везде встречалась с энтузиазмом. Получив от Конгресса официальное извещение об этом событии, Вашингтон выстроил свои полки и приказал громко прочесть перед ними Декларацию о независимости Северной Америки. И пушечный салют возвестил всему миру о начале нового порядка. Войско была охвачено восторгом, долго не унимались радостные крики и рукоплескания. Приказ дня, разосланный Вашингтоном по всему лагерю, заканчивался следующими словами. Генерал надеется, что это новое событие заставит каждого солдата действовать мужественно, сознавая, что благо страны зависит, кроме Бога, от успеха нашего оружия, и что каждый из них служит государству, имеющему силу, наградить всякого по заслугам и открыть ему доступ к самым высоким почестям. 12 июля часть флота Гоу вступила в Гудзон и начала подниматься вверх по реке. Гоу хотел отрезать армию Вашингтона от Канады, а Нью-Йорк – от сообщений со страной. Скоро явился и брат генерала Гоу из Англии, условиями соглашения метрополии с колониями. Условия эти показывали, что Вашингтон нисколько не ошибался относительно намерений английского правительства, касающихся колоний, и вряд ли подобные условия могли бы иметь успех и до объявления независимости. Теперь же об успехе миссии лорда Гоу не могло быть и речи. Генерал Гоу в это время отправил Вашингтону официальное письмо, адресованное просто Джорджу Вашингтону. так как представитель Англии не считал возможным отнестись к мятежнику, называя его «превосходительством». Вашингтон же, не желая унижать власти, полученные им от народа, отказался принять письмо. под вот как он сам объясняет свой поступок. «Я ни за что не пожертвовал бы сущностью дела ради формальности. Но в данном случае я считал своим долгом относительно моей страны и моего положения настоять на подобающем мне выражении уважения, от отчего я охотно отказался бы со всякой другой, но не с общественной точки зрения. Конгресс вполне одобрил поведение Вашингтона, и генерал Гоу, еще раз потерпев неудачу при посылке письма, принужден был сдаться и впредь называть американского главнокомандующего его превосходительством. Ввиду неизбежности столкновения Вашингтон особенно сильно укрепил остров Нью-Йорк, выстроив на нем две крепости – Форт Вашингтон и Форт Иль. У Гоу после получения подкрепления было 30 тысяч войска и превосходный флот. У Вашингтона же было лишь 11 тысяч человек, да и то не привыкших к лагерной жизни и дисциплине. Они часто вступали в пререкания, и Вашингтон старался действовать на них убеждением, внушая им. что всякое различие национальности и провинций должно исчезнуть в благородной борьбе за общую свободу, и что все они должны прежде всего научиться чувствовать себя американцами. В конце августа армия Вашингтона значительно усилилась подкреплениями, присланными из различных штатов, и достигла почти 20 тысяч. Наконец генерал Гоу начал высаживать свои войска на один из Нью-Йоркских островов, Лонг-Айленд, со всех сторон укрепленных американцами. К сожалению, американский генерал Грин, воздвигавший укрепления на Лонг-Айленде и хорошо знакомый с местностью, должен был по болезни передать командование генералу Путному, незнакомому с положением, а это не предвещало ничего хорошего. И действительно, благодаря оплошности Путному, американцы вскоре очутились между двух огней и обратились в бегство. Из 3000 американцев около половины была захвачена в плен и убита. Правда, им пришлось иметь дело с 15 английской армией, и их мужество и стойкость признаны были даже врагами. Вашингтон видел, что английская армия легко могла отрезать остров Нью-Йорк от американской армии, а потому со всем своим войском поспешил высадиться на этом острове. Это отступление было блестящим образом задумано и выполнено, причем главнокомандующий зорко наблюдал за всеми деталями и в течение 48 часов подряд не сходил с лошади. Англичане заметили переправу на Нью-Йорк только тогда, когда последняя лодка переплывала через реку. Тем не менее, в Америке были многие недовольны образом действиям вашингтона и поражением при Лонг-Айленде. Вашингтон же думал, что несмотря на численное превосходство неприятеля, сопротивляться было необходимо, чтобы не деморализовать армию, и считал лучшим отдельными схватками ослаблять и задерживать неприятеля, но не вступать с ним в открытую борьбу, пока американская армия недостаточно к этому подготовлена. Все порицания и упреки в свой адрес Вашингтон выносил с удивительной стойкостью, неуклонно продолжая исполнять свой долг. Когда же упавшие духом солдаты начали дезертировать и на каждом шагу приходилось сталкиваться с нарушением дисциплины, Вашингтон потребовал у Конгресса реорганизации армии и создания постоянного войска, по крайней мере, на время войны. По мнению Вашингтона, только постоянная армия могла гарантировать до некоторой степени благополучный исход войны с Англией. С такой армией, какая находилась в распоряжении Вашингтона, Нечего было и думать о сохранении Нью-Йорка. Вашингтон решил постепенно отступать, стараясь в то же время отдельными схватками как можно больше вредить неприятелю. 15 сентября англичане начали высаживаться на острове Нью-Йорк. Вашингтон накануне отправился осматривать позицию, куда предполагалось вступить. Услышав пушечную пальбу, он поскакал назад. Подъехав к своему войску, Вашингтон увидел ошеломляющее зрелище – Целая дивизия обратилась в беспорядочное бегство, не сделав ни одного выстрела, хотя еще не более сотни англичан высадилось на берег. Такой ужас уже успели внушить англичане американцы Вашингтон, потеряв всякое самообладание, как бешеный ринулся в бегущую толпу, бил палкой офицеров, ругая их подлыми трусами, потом выхватил саблю и бил ею плашмя налево и направо с целью остановить солдат. Но все было напрасно. В отчаянии Вашингтон, предпочитавший смерть такому позору, один бросился навстречу неприятелю. И трудно сказать, чем бы это кончилось, если бы некоторые офицеры не успели схватить его лошадь за узду. Вашингтон был человек с сильными страстями, но и с огромным самообладанием. Когда же он, что случалось чрезвычайно редко, терял свое самообладание, то становился ужасен. Вся американская армия отступала к Гарлендским высотам в самом удрученном состоянии духа, который, впрочем, несколько поднялся после одной удачной стычки с неприятелем, где американцы дрались как львы. Сам Гоу находил, что с американцами далеко не так легко справиться, как это многие думают, и просил подкрепление за англии так как американцы отказывались поступать к нему на службу. Воспользовавшись перерывом военных действий, Вашингтон, получивший наконец согласие Конгресса, взялся за организацию армии. Конгресс продлил срок службы войск на три года, и Вашингтон набирал армию на этот срок. Вся армия должна была состоять из 88 батальонов, и каждый штат при этом должен был присылать столько батальонов, сколько позволяли его средства, а также доставлять своим батальонам все необходимое. Жалование офицерам было увеличено, и им обещано было в виде награды по окончании войны по 20 долларов и по 100 акров земли. Простым рядовым также обещано было выдать земельные участки. Вот все, чего удалось Вашингтону добиться от Конгресса. Назначение офицеров, сначала предоставленное штатом, вскоре, однако, ввиду неудобства этого, предоставлено было главнокомандующему. Решив отступить на континент, Вашингтон 16 октября покинул остров Нью-Йорк и двинулся по направлению к городку Уайт-Плейн. Гоу следовал за американской армией и, когда она заняла высокую позицию впереди англичан, атаковал ее, заставив американцев отступить далее. Ночью 31 октября Вашингтону удалось занять и укрепить новую позицию. Но это оказалось бесполезным. Не решаясь дать сражение, Гоу решил переправиться через Гудзон и атаковать Форт-Вашингтон на острове Нью-Йорк. Атака произошла 16 ноября, и, несмотря на упорное сопротивление американцев, англичанам удалось овладеть этим укреплением, захватив в плен 3000 человек. Это был самый страшный удар, нанесенный в 1776 году американской армии. Общественное мнение всю вину за неудачу свалило на Вашингтона, хотя он с самого начала советовал покинуть крепость, предоставив ее англичанам. Все это крайне огорчало Вашингтона. Англичане вскоре также взяли форт Ли и захватили часть пушек и багажа американцев. Боясь, чтобы Гоу не высадился на незащищенный берег между Нью-Йорком и Брунсвиком и не напал на него, Вашингтон, не теряя времени, отступил с главным своим корпусом по направлению к реке Долавер. За армией Вашингтона следовал английский генерал Лорд Корнуоллес с войском, значительно превышавшим Американство. Несмотря на это, Вашингтон отступил в полном порядке. Достигнув города Трентон на реке Делавер, американская армия 7 декабря переправилась на западный берег. Однако англичане, хотя успели уже завладеть почти всем штатом Нью-Джерси, не нападали на Вашингтона, отчаянное положение которого усугублялось еще и тем, что солдаты, прослужившие под его началом определенный срок, покидали его, а Конгресс не присылал подкреплений. К тому же Вашингтон узнал о том, что генерал Ли, один из самых талантливых его помощников, попал в плен к англичанам. Зато дивизия его присоединилась к главному корпусу, и кроме того, в американский лагерь прибыл с четырьмя полками генерал Гэтс, в границе Канады, где эти полки оказались лишними. Американцам приходилось более чем плохо. Со дня на день можно было ожидать нападения англичан на Филадельфию, а под командой Вашингтона находилось лишь несколько жалких полков. Население всей этой новообразовавшейся республики впало в уныние. Многие, особенно из лиц влиятельных и богатых, внимая призывы «Гоу», переходили на сторону неприятеля. Как не тяжело было общее настроение, но Вашингтон не обнаруживал и признаков отчаяния и сомнения, Не поддаваясь ни на минуту страху и колебаниям, горячо и глубоко веря в успех своего дела, он сохранял решительность, спокойствие и предусмотрительность. «Если неприятель возьмет Филадельфию», — говорил он, «то мы отступим в Саскоехану, а там, может быть, и калиганам». Хорошо зная характер своего народа, Вашингтон знал также, каков запас его сил и как глубоко коренятся причины восстания. Он был убежден, что терпение и настойчивость могут преодолеть все препятствия, и что война связана с такими издержками для Англии, каких не в силах выдержать даже богатейшая нация в мире. Скоро к Вашингтону присоединились еще отряды милиции из Пенсильвании и Филадельфии, сообщившие войску более бодрое настроение. Американская армия расположилась на берегу Делавера, против города Трентон, занятого отрядом легкой британской конницы и тремя полками гессенцев, состоявших на службе у англичан. Вашингтону пришла счастливая мысль – атаковать часть неприятеля в его собственном лагере. Осуществить эту мысль решено было ночью 25 декабря, когда по случаю праздника можно было рассчитывать застегнуть неприятеля врасплох. Как только начало смеркаться, Вашингтон во главе 2400 человек стал переправляться через Делавер. Переправа была трудной, так как дул сильный ветер, и по реке неслись массы льда. Поэтому американцы достигли противоположного берега лишь к 4 часам утра. Разделившись на две части, американское войско подошло к Трентону с двух сторон. Наемные немецкие отряды действительно были застегнуты врасплох, и почти все попали в плен. Британская конница ускользнула. Американцы в тот же день переправились обратно через Делавер. Неприятель же, опасаясь новой атаки, стянул свои силы в Принстон. Дав своим войскам отдохнуть несколько дней, Вашингтон снова переправился через Делавер и занял позицию около Трентона. Между тем Гоу, узнав о взятии Трентона, послал в Принстон Корнуолеса, который в начале января двинулся по направлению к Трентону. Вашингтон выслал навстречу Корнуолесу несколько сильных отрядов с целью помешать движению неприятеля, что и было выполнено превосходно. Наконец Корнуолес подошел к Трентону. Это было вечером, и на следующее утро он собирался напасть на американскую армию, нисколько не сомневаясь, что ее удастся уничтожить. Вашингтон же боялся генерального сражения с неприятелем, значительно превосходившим его как численностью, так и дисциплиной. Он созвал военный совет и предложил ночью, пока неприятель, собравший свои силы около Трентона, мирно спал, обходным путем двинуться на Принстон. Сказано – сделано. Чтобы обмануть англичан – Приказано было всю ночь поддерживать костры в американском лагере и производить окупные работы в местах, ближайших к английским сторожевым постам. План удался как нельзя лучше. Армия Вашингтона, даже не возбудив подозрения неприятеля, вскоре после восхода солнца 3 января 1777 года достигла Принстона и под стенами его наголову разбила английские полки, направлявшиеся было из Принтона к Трентону. Корнуоллес подоспел к Принстону слишком поздно, чтобы выручить своих из беды. Вашингтон был очень доволен победой, совершенной с незначительными силами. Он сам дрался в самых опасных точках, как под Трентоном, так и под Принстоном. Дав отдохнуть своим солдатам, Вашингтон передвинул континентальную армию к Морристоуну, где намеревался провести остальную часть зимы. Отсюда Вашингтон сделал еще несколько удачных вылазок против неприятеля и вскоре вытеснил британцев из Нью-Джерси. Последние действия Вашингтона подняли упавший дух армии и народа. Все полагали, что армия стоит на краю гибели, и вдруг в короткое время Вашингтон одерживает две победы и освобождает Нью-Джерси от англичан. Удар, нанесенный сильному и хорошо организованному врагу, оживил по всей стране военный дух и в конец рассеял уныние и сомнения в силе юной республики. Спасители Отечества все видели в Вашингтоне. И действительно, успех американцев в значительной степени следует приписать неистащимой энергии и военному таланту их полководцам. В конце декабря 1776 года Вашингтон облечен был диктаторской властью на шесть месяцев. Конгресс, наконец, убедился, что может иметь полное доверие к человеку, служившему Родине, с таким самоотвержением. Вашингтон вполне оправдал это доверие. Чуждо тщеславия, он крайне осторожно пользовался данной ему неограниченной властью. Он всегда с благодарностью принимал разумные советы и нисколько не считал для себя унизительным, когда Конгресс или местные гражданские власти добровольно брали на себя часть его обязанностей. Пользуясь временным перерывом военных действий, он занялся организацией новой армии для кампании 1777 года, обратив особое внимание на составление корпуса офицеров. При этом он выбирал только таких лиц, которые могли предоставить удостоверение в своих способностях к делу. Всякие личные притязания и голословные рекомендации оставлял он без внимания. До конца мая обе армии простояли в бездействии. Гоу получил подкрепление из Англии слишком поздно и в недостаточном количестве, а потому не трогал американцев. Наконец Гоу решил проникнуть в Нью-Джерси и подойти к реке Делавер или же принудить Вашингтона к генеральному сражению. однако Вашингтон недаром заслужил прозвище американского Фабио-Кунгтатора. Он ни за что не решился бы в эту минуту на такой шаг со своей неопытной армией и только старался ловкими маневрами помешать неприятелю подойти к далаверу Гоу, наконец, вынужден был удалиться к Нью-Йорку. Вашингтон подозревал, что англичане намереваются вместе со своим флотом атаковать Филадельфию. В июле английский флот действительно вошел в бухту Делавера, и Вашингтон переправил свою армию через эту реку и занял позицию при Джермантоуне, готовясь в случае нужды выступить на защиту Филадельфии. К удивлению Вашингтона, английский флот вдруг снова вышел в открытое море, и так как время на военных действий не предвиделось, то Вашингтон отправился на несколько дней в Филадельфию. Здесь, на обеде, данным Конгрессом в честь главнокомандующего, Вашингтон познакомился с недавно прибывшим в Америку и принятым в американскую армию молодым маркизом Лафайетом. Вашингтон не особенно сочувственно относился к поступлению иностранцев в американскую армию. Он считал их авантюристами, не столько преданными делу свободы, сколько желающими прославиться. Но горячий, правдивый, бескорыстный Лафайет – Понравился Вашингтону, и он просил юного француза устроиться в его военной квартире, как у себя дома. Лафайет с радостью принял это приглашение, и скоро сделался одним из ближайших его друзей. В августе Вашингтон узнал, что английский флот вошел в бухту Чезапик, а затем, что армия высадилась и движется к Филадельфии. Еще до высадки британской армии на континент Вашингтон двинулся навстречу англичанам. и, решив не подпускать неприятеля к Филадельфии, дал ему сражение на реке бренди Уайен. Здесь американская армия потерпела поражение, но, несмотря на это, битва произвела хорошее впечатление на Конгресс и на население, которые вовсе не хотели уступать англичанам Филадельфию без сопротивления. Со всех сторон начал Вашингтон получать подкрепление и опять на некоторое время был облечен диктаторской властью. После поражения армия Вашингтона нисколько не была обескуражена, и только проливной дождь помешал ей снова сразиться с неприятелем недалеко от Филадельфии. Вашингтон должен был перейти через реку Шуэльки и опять отступить Джерман-Тоуну, решив из этого пункта защищать Филадельфию. В то время его сильно смущало то, что большая часть армии не имела обуви, А около тысячи человек совершала все переходы последних дней босиком. Это было отчасти причиной того, что армия Вашингтона не успела вовремя подойти к Джермантоуну, чтобы помешать главному корпусу англичан переправиться через реку Шульки и войти в Джермантоун. Часть британской армии в это время вступила в Филадельфию, находившуюся по ту же сторону реки, что и Джермантоун, а главный корпус занял этот город. Флот же вышел из Чизопикской гавани и вошел в бухту Делавера. Надеясь воспользоваться разбросанностью неприятеля, Вашингтон задумал атаковать главный корпус в Джерман Атака эта произошла 4 октября до восхода солнца, и американцам скоро удалось вытеснить англичан из города. Но густой туман, стоявший все это утро, помешал окончательному успеху республиканской армии. Часть американцев, обращенная англичанами в бегство, вследствие тумана приняла своих за врагов и произвела страшную свалку. Вашингтону пришлось отступить, оставив множество убитых и раненых на поле сражения. Несмотря на эту неудачу, американцы и вождь их под Джерментоном проявили такую решимость и стойкость, что доверие страны к армии могло только укрепиться. В конце года, после нескольких удачных стычек с англичанами под Филадельфией, Вашингтон отправился на зимнюю стоянку в Валли-Фордж, находившуюся в 20 милях от Филадельфии, куда вошел на зиму главный корпус британского войска. Зима 1777-1778 года была самой тяжелой для армии Вашингтона. Солдаты сильно страдали от недостатка платья, обуви, съестных припасов, Зима была очень холодная, а между тем солдатам, одетым в рубище, нередко приходилось ночевать около костров за неимением одеял и плащей для защиты от мороза. Сам Вашингтон ютился в тесной бревенчатой хижине. При этом окрестное население неохотно доставляло сесные припасы в лагерь, так как Вашингтон, не имея наличных денег, принужден был расплачиваться сертификатами на имя Конгресса. Армия была крайне недовольна. Как офицеры, так и рядовые грозились оставить лагерь. Вполне понимая, как тяжело положение его голодных полуногих солдат, Вашингтон не раз принужден был пользоваться полномочиями диктатора, чтобы заставить население хоть что-нибудь приводить в его лагерь. Но он всегда прибегал к этому средству крайне неохотно. При всем том раздавались голоса, недовольные бездействием армии, так как англичане опустошали окрестности Филадельфии. Вашингтона подобные выступления приводили в негодование. Торопя Конгресс позаботиться об одежде и пропитании армии, Вашингтон, между прочим, писал, «Смею верить этих господ, что сочинять военные планы, сидя в удобной теплой комнате, гораздо легче, нежели занимать холодный обнаженный холм и спать на морозе и на снегу без платья и без одеял. Хотя эти господа, по-видимому, мало сочувствуют бедствиям солдат, но я сочувствую им и от всей души скорблю об их страданиях, которых не могу ни устранить, ни облегчить. Благодаря настойчивым требованиям Вашингтона, лагерь был мало-помалу снабжен всем необходимым. И тогда главнокомандующий приступил к выработке новой военной системы, которая сделала бы подобные страдания армии невозможными впредь. Не доверяя самому себе, а главное своему образованию, Вашингтон с особенным вниманием относился к мнению других, И в данном случае скромный генерал предложил своим офицерам письменно высказать свое мнение по разным вопросам, касавшимся реорганизации армии. На основе этих трактатов и своего личного опыта Вашингтон составил и предоставил Конгрессу свой проект. Проект был принят, кроме предложения назначить офицерам пожизненную пенсию в размере половины жалования. Вашингтон не идеализировал людей. Он знал, что один патриотизм без материального интереса долго продержаться не может, и надеялся, что обеспечение будущей судьбы привлечет на службу более дельных офицеров. Конгресс долго не соглашался на эту меру, не желая создавать в Демократической Республике привилегированного военного класса. Но, наконец, разумные доводы главнокомандующего подействовали. Конгресс постановил выплачивать офицерам половину жалования в течение семи лет по окончании войны. и обещал солдатам, которые до конца войны пробудут в армии, награду в 80 долларов. Вашингтон не был вполне доволен отношением Конгресса к армии, которая, по мнению ее главнокомандующего, была исключительным явлением в истории, ввиду небывалых лишений, перенесенных ею, но пока пришлось довольствоваться и этими мерами. Но не только труды и опасности военной кампании, Не только переговоры и борьба с Конгрессом выпали на долю Вашингтона. Немало пришлось ему испытать огорчений вследствие происков врагов, желавших главным образом из личных честолюбивых побуждений унизить главнокомандующего в глазах народа. Еще в конце 1776 года опубликованы были в Нью-Йорке письма, будто бы писанные Вашингтоном, которых высказывалось порицание Конгрессу за слишком поспешное объявление независимости американских штатов, а также выражалось сочувствие Англии. Подложность этих писем впоследствии была доказана Вашингтону. Более дурное влияние на армию на Конгресс имел так называемый заговор генерала Конвея, в котором принимал деятельное участие честолюбивый генерал Гейтс, завидовавший положению Вашингтона. Генерал Конвей, человек хвастливый и высокомерный, возбудил к себе недоверие Вашингтона и последний открыто высказывался против желания Конгресса повысить Конвей по службе, говоря, что заслуги Конвея и его значения больше существуют в его собственном воображении, нежели в действительности. Этого Конвей не мог простить главнокомандующему. Вместе с Гейтсом, заведовавшим военными операциями в Канаде, Конвей начал распространять в армии и среди населения анонимные письма, доказывавшие неспособность Вашингтона и неуместность его образа действий. Вашингтон отвечал на эти козни презрительным молчанием. Он сознавал, что интригу следовало как можно скорее подавить, но это неминуемо привело бы к огласке слабых сторон армии перед неприятелем. А этого Вашингтон желал избежать во что бы то ни стало. Но когда в конце 1777 года англичане были вытеснены из области Гудзона, главным образом благодаря действиям Гейтса, и когда Конгресс, куда проникла интрига, только и говорил, что о его доблестях и способностях, Вашингтон понял, чего добиваются его враги, и решил так или иначе положить делу конец. Тем более, что анонимные подкопы и доносы день от дня становились нахальнее и бессовестнее. 31 января 1778 года Вашингтон писал по этому поводу в Конгресс. «Мои враги знают всю щекотливость моего положения, знают, какие политические мотивы лишают меня возможности напасть на них. Я не могу опровергнуть их инсинуации, не раскрыв некоторых тайн, которые необходимо скрывать до последней возможности. Сердце говорит мне, что я всегда старался делать все, что было в моих силах. Но, может быть, я часто ошибался в моем суждении об обстоятельствах и заслужил обвинение в ошибке». Но Конгресс вместо того, чтобы рассматривать дело, замял его. Было явно, что в интриге против Вашингтона принимали участие и некоторые члены Конгресса. Конгресс покровительствовал планом Гейтса покорения Канады. Даже создал военный департамент, во главе которого поставлен Булгейтс, окруженный своими неизменными друзьями, в числе которых находился Конвей. Но предполагаемая экспедиция в Канаду так и осталась на бумаге. Военный департамент вскоре распался, и вся эта история, в конце концов, нисколько не унизила, а скорее возвысила Вашингтона в глазах войска и народа. Конвей, раненный на дуэли одним офицером, горячим приверженцем Вашингтона, и, думая, что последний час его близок, сделал следующее признание в письме, написанном в эти тяжкие минуты к американскому главнокомандующему. «Вероятно, меня скоро не будет в живых, поэтому справедливость и истина заставляют меня высказать мои последние чувства. Вы в моих глазах великий и хороший человек. желая вам долго, долго наслаждаться любовью, уважением и преданностью этих штатов. свободу которых вы защищали своими добродетелями